Глава 19. Ты здесь, живёшь во мне и для меня. Шуринс, ты моё. День 79. Сложно не заметить, что появление Марины Станиславовны шокирует всех остальных Титовых, собравшихся для празднования Нового года. накал напряжения и бестово знакомого этой семье мгновенно возрастает. Разговоры умолкают, взгляды становятся настороженными и частично недовольными. Адам ведёт себя отныне значительно грубее. Игнорируя взгляды обращённых к нему родственников, стоит у стойки и наливает в рюмку водки. Ева невозмутимо хмыкает, меняя положение рук, и это единственное движение в той части комнаты. Даже Софи молча таращится на Адама, инстинктивно чувствуя витающую в воздухе нервозность. Присмерённые до гробовой тишины неожиданными эмоциями, Титов наблюдает за его неторопливыми движениями с растущим раздражением. Адам окидывает взглядом исполовневших родственников и саркастически замечает: "What's the strain? Wow, Houston, we have a problem". Добивает тихим смехом. "И виной всему, как повелось я. I'm so sorry". Улыбка противоречит извинениям. Опустошив рюмку одним глотком, на мгновение сцепляет зубы и смотрит в сторону. Выдыхает: "Ну, что за стиль?" Для тех, у кого проблемы с памятью, и на случай, если годы не пощадили нашу гостью, умышленно создаёт видимость того, что сам не помнит, как мать выглядела 13 лет назад, официально представляет Марина Титова. Хоть и дураку понятно, её узнали. Двигайтесь, взмахивает рукой. Движение жизнь. Софив скакивает и вытянув над головой руку, как супермен, несётся через комнату. Накладные розовые волосы неестественно подпрыгивают на её плечах. Очень-очень грубый парень. Очень, подобрав челюсть, негодующе отчитывает племянник Диана. Но на самом деле, Адам ей благодарен за то, что она забивает тишину своим голосом. Пока он переводит дыхание, она уже подхватывает Марину Станиславовну под локоть. Вы прекрасно выглядите. Спасибо, механично благодарит женщина. Вы тоже. Меня зовут Диана, я жена Марка, а эта маленькая неугомонная девочка наша дочь. Чудесная девочка. На взволнованном лице Марина наконец появляется улыбка. Сжимая ладонь на плечах мурого худощавого мальчика, представляет. «Мой сын Герман». «Привет, Герман!» Расталкивая всех, выступает София. Протягивая мальчику пульт от телевизора, она подталкивает его к дивану. «Ты, как наш гость, можешь выбрать, что мы будем смотреть, пока взрослые меряются с сосисками?» «Боже мой, Со, что за выражение!» «Адам сказал, так говорить можно!» «Сосиска» — не ругательное слово. Стрельнув в сторону ухмыляющегося племянника недовольным взглядом, Диана сурово смотрит на дочь. Да, но в данном контексте оно подразумевает ругательство. «Адам, — говорит, — это проблемы того, кто слушает, а не того, кто говорит. Я не имела в виду ничего такого», — заявляет девочка, состроив ангельское речико. «Так, все!» — восклицает нервозно Диана. «Просто не говори так». «Почему это?» Сделанным непониманием спрашивает Софи, отчаянно понимая, что в эту минуту у матери не найдется разумных аргументов. «Со, сейчас не время, потом!» Герман останавливает выбор на прыгающих, как заведенные, коротконогих существах, именующих себя викингами. На некоторое время их спор о том, как решить возникший в поселении кризис, заполняет все пространство. У Евы закладывает в ушах от воинственных кличей и фонового шума мультика. Покатеринте и Дмитриевичу не убавляет громкость. Прокашлевшись, он бормочет какое-то приветствие и предлагает бывшей жене вина. Но охот от Марка Дмитриевича снова вгоняет всех в ступор и краски. Простите, это, конечно, нервное, говорит он. Не думал, что ещё когда-нибудь увижу, как Терентьев обхаживает тебя, Мариночка. Только сейчас вспомнил, как приторно и бесполезно всё это было. Кошмарный день, всё в кучу. Лицоствующие замирают в ожидании продолжения, словно почувствовав, что это было только вступление. Упираясь взглядом в непроницаемое лицо племянника, Марк Дмитриевич нервно прокручивает ремешок часов на запястье. Ему чертовски надоело то, что Адам вытворяет. В своих эгоистичных стремлениях тот ни с кем не посчитался, подставляя под удар всю семью. Может, хватит? Может, уже все поняли, у кого сосиска толще? раздражённо озвучивает свои мысли. Выбирай выражение, Марк. Здесь дети. Дети. Собственно, их лексикон я и использую. Марк. Поздравляю, произносит с преувеличенным восторгом, не отводя гневного взгляда от помучневшего Адама. Ты так и переплюнул своего отца, посягнул сразу на два отличительных исключительных домена: самое святое завод, и самое символическое, несущее за собой дьявольское проклятие, кровавую южную принцессу. Эти слова рассекают образовавшуюся тишину, как осколки после взрыва, который произошёл настолько быстро и настолько неожиданно, что невольные очевидцы ощущают только последствия, ужасный смысл сказанного в той или иной степени он отражается внутри каждого из них. Его застывает, не только оглушённое услышанное, разорванное на части. Марк Дмитриевич отозвался о ней не просто плохо. Он говорил о ней будто о каком-то мерзком существе, не человеке, дьявольском отродье. Её реакция запуск непонятного ею самой защитного механизма. Охваченная болью грудь обволакивает непробиваемая ледяная корка холодного безразличия. В чёрных глазах вспыхивают презрение и странная сила. Впервые после потери памяти она не боится сделать шаг вперёд, в неизвестность, упасть в пустоту. или быть поглощённый чёртовым болотом, без разницы. Ни к чёму, худший подбор слов, повторяясь базарные сплетни, куда ни шло, но так утрировать, словно мы персонажи дерьмового кинофильма. Побойтесь Бога, Марг Дмитрийевич, вызвучит мерзко. Пронзительный взгляд окидывает мужчину с головы до ног. Он чувствует его физически. Дичайший дискомфорт охватывает тело, словно невидимый кокон. Если бы ты была нормальным человеком, ты бы понимала, что тебе здесь не место. «Оставь ее в покое», – с явственной угрозой в голосе произносит Адам. Но в данный момент сама Ева не готова остановить этот обмен любезностями. «Вы не знаете меня, так перестаньте судить!» Марк Дмитриевич натянута смеется. «А то ты себя не знаешь!» И эти слова, как пощечина, беспощадные и правдивые. Именно после них Еве хочется закричать. Но она молчит, будто немевшая. Дядя Марк. Адам шагает вперёд, пока Терентьи Дмитриевич не преграждает ему путь, не давая подойти ближе. Снок. Адам, парень совершенно отстранённо идентифицирует личность женщины, которая хватает его за руку. В глазах матери смешиваются беспокойство и шок. Только ему плевать, каким ублюдком он выглядит в её глазах. Его отношения с Марком Дмитриевичем всегда были натянутыми. Но одно дело, когда тот оскорбляет его, и совершенно другое, если дело касается Евы. Адам, повторно гундосит кто-то рядом. Этих голосов несколько, только Ева молчит, словно приговорённая к расстрелу, не двигается. Адам, что, Адам? Я не собираюсь терпеть эту херню только потому, что все привыкли, что дядя Марк любит пустозвонить, поливая всех, кого не лень, дерьмом. К чёрту. Здесь же София, успокойся. Сжимая челюсти, Адам тяжело переводит дыхание. От напряжения каждый мускул в его теле дрожит. Но это незначительная проблема в сравнении с тем, как болезненно колотится его сердце. Вглатывает несколько раз, ощущая, как резко и нервно двигается кадык. Ни черта по-прежнему тяжело дышать. Глаза застилает безумная злость. Марк Дмитриевич имеет наглость ухмыляться и разводит руками. Так хотьше ниже и ниже Адам Теперь на родню руки распускать станешь из-за этой девчонки? Заткнись, выталкивает парень, прикусывает язык, пока не чувствует крови. Прекрати, Марк, так нельзя. Но мужчина снова с презрением смотрит на Еву, и она с диким мужеством думает о том, что может быть той, кто размажет эту эмоцию по его лицу. Ничто не удерживает её. Никто не ожидает от неё агрессии, никто не думает, что она способна на насилие. Здесь все делают вид, будто не знают, что с тобой. Делают вид, что сложившаяся ситуация для всех приемлема. Только ни хрена это не правда. Ты бомба замедленного действия. Ты чистое зло, угроза для всех нас. Сердце Евы застывает, словно за пазуху хлыстнули пару литров формалина. Ей становится холодно, ей становится безразлично. И тогда это происходит. Двигаясь с удивительной скоростью, Её ладонь со свистом рассекает воздух и с яростью врезается в тёплую мясистую плоть мужской щеки. Первый удар, как первая кровь для зверя, перекрывает все ощущения, кроме одного эмоционального голода. Но детский крик пронзает сознание Евы насквозь, а следом несколько секунд застывшего шока, воцарившегося в помещении, резко сбрасывают накатившую на неё злость. Вместо неё приходит немое раскаяние. Только отмотать назад уже нельзя. Кожа Марка Дмитриевича краснеет пропорционально тому, как немеет ее ладонь. «Возвращайся домой, если не хочешь, чтобы из-за тебя пострадали невинные люди. Ты не должна быть среди нас!» Тихо произносит он и направляется к выходу. «Ты куда, Марк?» «Пап! Папочка!» Остановившись, мужчина взъерошивает волосы на головке дочери и, выдавив улыбку, двигается дальше. «Марк, стой! Давай поговорим!» «Играйте в большую дружную семью без меня, а мне хватит!» «Успокойся! Ну куда ты на ночь глядя?» Не слыша ничьих доводов, громко хлопает входной дверью. У Евы двоится в глазах. Опадая на диван, она заторможенно куртирует взглядом по комнате, пока не находит Адама. Все вокруг размывается. Только Титов. Ее Титов. Внутри нее застывает безумная смесь страха и сожаления. «Титов!» Она до ужаса боится, что всё бесповоротное испортило. Ищет в глазах Адама ответы на вопросы, которые её сознание буквально кричит ему через тишину пространства. Скажи, что я всё ещё нужна тебе. Я всё ещё твоя. Пожалуйста, скажи. Скажи хоть что-нибудь. Будешь ли ты меня любить, плохой? Будешь ли ты любить меня, любой? Пожалуйста, не отворачивайся от меня, пожалуйста. Пожалуйста. каким бы хладнокровным, неприступным и даже жестоким не был человек, наступает тот самый момент, когда ему становится страшно. Он готов молить о прощении. Он готов сделать всё, чтобы быть услышанным и понятым. Когда надежда медленно и мучительно умирает внутри Евы, лицо Адама смягчается. Прежде чем она понимает, что он собирается делать, парень пересекает комнату и приседает перед ней, заглядывая в глаза. Ты в порядке? Всё ещё чувствуя себя мерзким уродливым существом, она готова расплакаться, но боится того, что на фоне всех событий это будет выглядеть фальшиво, как манипуляция с её стороны, типа: "Пожалейте меня, бедную несчастную". Кроме того, девушка не может не думать о том, что Марк Дмитриевич прав, а дама из-за неё может пострадать. Она должна всё вспомнить. Но как ей вернуть память? Ева, скажи что-нибудь. Ладонь Титова касается её щеки. Пальцы ласкают холодную бледную кожу. Ева. Тон голоса необычайно мягкий. Ей же хочется провалиться сквозь землю и исчезнуть. Но, к сожалению, это невозможно. Приходится столкнуться с последствиями своего поступка. Прости. Ей возмутно плевать на то, что думают остальные дидовы. Она переживает лишь о том, чтобы не разочаровать Адама. Ладно. Ещё ей страшно смотреть на Софию. Она знает не понаслышке, насколько слепо ребёнок верит в правоту своего родителя, как отчаянно он способен его защищать. Боже, простите. Это слово соскрёженным покидает её губы. Мне очень жаль. Я не знаю, как это получилось. Набравшись храбрости, смотрит в глаза девочке, буквально умоляя не спешить её осуждать. Я я не знаю, что взорвалось внутри меня. Это было Больно и обидно. Но я понимаю, что не должна была. Понимаю, что не права. Ладно, перестань. Хватит волноваться, спокойно просит её Адам. Мы все вышли немного из себя. Было сложно сдержаться. Он находит для неё оправдание, но достойна ли она их? Ох, Ева, дорогая, мне так жаль. Диана садится на диван рядом с ней и крепко обнимает её поверх плеч. Ты не должна извиняться. Марк перешёл границу. Он ненавидит твоего отца, но тебя совсем не знает. И слушать то, что он говорил, было на самом деле ужасно. Но в его словах была, как минимум, небольшая часть правды. Ты себя не знаешь. Пожалуйста, не расстраивайся. Несмотря на то, что Марк ушёл, Диана опускает глаза, и Ева понимает, что её это расстраивает больше, чем она хочет показать. Несмотря на это, мы всё ещё собираемся хорошо встретить Новый год. Софи садится с другой стороны дивана. Читая поддержку в глазах Адама, пожимает плечиками и едва слышно вздыхает. Поднимая руку Евы, крепко сжимает ее своими ладошками. Папа все равно редко бывает дома. Наверное, ему снова пришлось срочно уехать в командировку. В Турцию или в Болгарию. Может, в Грузию? Бегает взглядом от одного взрослого к другому в поисках помощи. Он совсем недавно туда летал. Да, мам, правда же? Да, Соф, правда. Приглаживая пальчиками холодную кожу Евы, смотреть на неё с добротой и удивительным снисхождением. Я не злюсь на тебя, очень тихо и едва слышно произносит девочка ту часть, что предназначена лишь для Евы. Только дети могут так легко закрывать глаза на недостойное поведение взрослых. И это непродуманный аванс. Они не умеют вырячать эти поступки вам в лицо, когда им этого хочется. Они перешагивают этот барьер раз и навсегда. Ты написала письмо Деду Морозу. Что ты попросила? Ей страшно, не хочется быть злой в глазах этого маленького человечка. Именно поэтому она заталкивает все свои переживания на задний план и пытается улыбнуться. Хм. К сожалению, я не успела придумать, что хочу. Глаза Софии становятся огромными. Как так? Я заказала сразу два подарка. Если бы я знала, что ты не успеваешь, то написала бы за тебя. И что же ты попросила? Путешествие в Диснейленд и отпуск для мамы. С гордостью оповещает девочка. О, а я ведь тоже там не бывала. А я был, включается в разговор молчаливый Герман. Он втискивается рядом с Софией, хотя места на диване вроде как уже нет. Самый крутой аттракцион там пираты Карибского моря. Марина Станиславовна с Терентием Дмитриевичем обмениваются улыбками. Впервые Ева чувствует такую странную и такую колоссальную поддержку от людей, которых она не знает. Я слышала об этом. Восторженно заявляет Софи. Там на корабле настоящий джек-воробей. Не настоящий, конечно, важно заявляет Герман, чем изрядно разочаровывает девочку. Это же всего-навсего аттракцион. Не настоящий, а хоть сильно похож. Нахмурив лоб, Герман колеблется с ответом. Сильно, выдаёт, не желая расстраивать Софию ещё больше. Ух ты! Хлопёт она в ладоши. И тут же пристаёт к нему с новыми вопросами. А расскажи ещё что-нибудь. Какие там ещё крутые аттракционы? Ну, большая гремящая гора. И правда, такой грохот. Пески ковбой, койоты и настоящие змеи. Вау! воскликнув, София пищит ёжится и сильнее сминает руку Евы. Адам, Адам, ты слышишь? Правда круто. Да, малышка, круто, подмигивает ей брат. «Поедем, поедем!» «Адам!» «Мам!» «Дядя!» – бегает глазами от одного к другому. «Все вместе! И ты, конечно!» – спохватившись, глазит Еву по руке. Хоровод добродушного смеха снимает остатки напряжения. «Ну?» – щелкнув языком, Диана принимает задумчивый вид. «Посмотрим. Ты же просила у Деда Мороза?» «Ой, божечки!» – восклицает София, выпуская руку Евы и складывая ладошки перед собой. «Поедем!» Это выглядит настолько мило и забавно, что девушка не может сдержать смех. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, тараторит, чётко выговаривая е, которую обычно все глотают. Атмосфера неизбежно становится лёгкой, хоть и с неким осадком. И наконец, с появлением последней гостьи, Ева окончательно забывает обо всём случившемся. У неё перехватывает дыхание. Эти рыжие волосы, эти глаза, неуверенность в движении, стеснительность «Смелее, крошка!» – командует Ева. «Ну, что же ты мнешься? Подойди!» «Нет, я не смогу!» – прерывает ее девочка с вскоченными рыжими косами. «У меня сердце остановится до того, как я пересеку комнату!» «Эх, смотри, я сама все сделаю, ничего ни у кого не остановится!» «Но Виктория Вячеславовна, Захарченко тоже будет участвовать!» «Захара, Захара, без гипса!» смотрит с улыбкой. Не обижается. Не обижается, обращая взгляд наверх, через клетку этажей к небу, которое в эту минуту Ева может чётко представить, с благодарностью к тем высшим силам, которые, она уверена, сейчас наблюдают за ними, обнимает Дашку так крепко, как только может. и восторженно вскрикивает от переполняющей её радости. Захар, моя Захар, девочка с огненными волосами. Я помню тебя. Я помню, что ты любишь черничные маффины и лимонную панна-котту. Я много чего о тебе помню, так много, может быть, всё. Да, боже. Дашка плачет, шумно всхлипывая и мало заботясь о расплывающемся макияже. Я так скучала. Но почему ты не приходила раньше? Они обе знают почему. Они обе знают правду. Гипс только позавчера сняли, простодушно врёт Захара. Размыкая руки, девушки встречаются глазами и смеются. Ты надела розовое платье? Не хочу тебя расстраивать, но ты никогда не любила этот цвет, краснея, информирует подругу Дашка. Исаева машинально оглядывает Лив в ярко-малиновом платье. Я не думала об этом, не помнила. Это моя оплошность, сконфужено подаёт голос Диана. Я решила, что он идеален для Евы. Всё нормально. Мне вроде как всё равно, что носить. Ого, заявление года. Ну, правда, какая разница? Мне не терпится узнать, насколько изменились другие твои принципы. Как насчёт куркова? Лицо Евы становится задумчивым и следом смущённым, потому что она помнит, кто он такой. Думаю, нет. И тут же, более уверенно. Точно нет. Кой что всё-таки не меняется, смеётся Захарченко. Тристан и Зольда Э, ты спрашиваешь меня, как я отношусь к легенде? К фильму. Ты его обожал. Но ненавидела слово, которое я использовала. Обожание? Ага, ты сложная натура. Не помню ничего такого. Правда? Неужели у тебя не возникает никакой визуализации, когда я произношу Тристан? Нет, не может быть. Мускулистый красавчик с проникновенными карими глазами. Нет. Неловко оглядываясь на родню Титова, шепчет практически раздражённо. Что-то ей подсказывает. Дашка смущает её намеренно. К облегчению Ева и Титовы расходятся, чтобы дать им некоторое уединение. Знаешь, это должно быть даже интересно повторно узнавать какие-то вещи. Подхватывая подругу, Захара тянет её к окну. Например, ты можешь посмотреть любимый фильм или прочесть любимую книгу и испытать заново все эмоции. Наверное, сглатывая, соглашается Ева. Но меня немного пугает то, что эти эмоции могут быть другими. Понимаешь? Я могу даже не осознавать это, пока девушки устраиваются на диване, продолжая свою болтовню. Адамки в комнату вызывает мать. Вцовском кабинете смотрит на часы, прежде чем сказать: "У тебя 20 минут. Время пошло". Марине неестественно не нравится подход сына, но у неё нет права возмущаться. "Адам, я 13 лет сожалею о том, что оставила тебя" задыхаясь, произносит она то, что всегда хотела сказать. Господи, и замолкает. Когда готовишься к главнейшему диалогу своей жизни, педантично продумываешь каждое слово, которое собираешься сказать, чётко формулируешь мысли в предложения, заучиваешь не нарочно, конечно, а потому что постоянно думаешь об одном и том же, но как только важный момент наступает, ты стоишь, позабыв все слова. Отчаяние перемешивается с пустотой в голове. пока ты пытаешься отыскать там нить разумных мыслей чётко прикрывая веки Марина Станиславовна тягостно вздыхает начинает говорить то, что приходит не по плану мне едва исполнилось 17 когда я встретила твоего отца влюбилась с ходу с первого взгляда боже я была безума от руслана вот прямо до крайности либо с ним либо ни с кем он примерно на полгода старше меня был И, естественно, не собирался тогда заводить никаких серьезных отношений. Однажды я просто подвернулась под руку. Заглядывала в рот, искала одобрения. Воздыхая, нервно прижимает руку к дрожащим губам. С течением обстоятельств. Адам и сам с трудом дышит, зачем-то принимая ее слова слишком близко к сердцу. Хочет отвернуться, но не может отвести от матери глаз. Вдохнуть не может, словно какая-то кость стала поперек груди. И ни туда, ни сюда. Естественно, когда я забеременела, он и слушать меня не хотел. Сказал, что это только мои проблемы. Челюсти Адама со скрежетом сжимаются. А я как дурочка бегала то к нему, то к матери его. Плакала, умоляла, угрожала. Отчаянно краснеет, озвучивая, насколько жалким было ее поведение. И словно впервые взглянув на себя со стороны, испытывает стыд и сильнейшую неловкость. Толку никакого не было. А там уже и срок приличный. Если сначала я была только напугана, то позже морально разбита. Днями не вставала с кровати, жить не хотелось. А потом слухи о моём интересном положении дошли до Терентия. Я не ожидала, что он как-то отреагирует, так как слышала, что они с Русланом практически не общаются. Но он стал ходить ко мне день через день, приносил продукты и вещи, давал деньги, заставлял есть, выходить на улицу. Не то, чтобы я искала лёгкой жизни, но когда он вдруг сказал, что женится на мне и воспитает тебя как родного, почему-то согласилась. Замолкает, прислушиваясь к собственным мыслям. И Адама сознаёт, что буквально ловит каждое её слово. Доверял, наверное. Инстинктивно искала поддержки и защиты, но во взрослой жизни всё оказалось намного труднее, чем я рассчитывала. Когда ты родился, я окончательно не в себе стала. раздражалась по пустекам, грустила, плакала. Уход за ребёнком был положен исключительно на Терентия. Он дал тебе имя, и он укачивал ночами на руках, когда тебя что-то беспокоило. Именно он следил, чтобы ты поел вовремя, по часам носил тебя ко мне на кормление. Я просто делала, как Терентий говорил. Ему приходилось нянчиться со мной, как с больной. А я смотрела на него и вдобавок ко всему ещё и злилась, что он такой идеальный, а я нет. Это как раз очень знакомо самому Адаму. Вместо того, чтобы принимать отца таким, он постоянно искал в нём недостатки, называл рохлым и слабоком, умышленно оскорблял, выводил на эмоции, рассчитывая на злость, грубые слова и постыдные поступки. И ничего. Слушая мать, со всем спутанным чувством, которое вызывает в нём она, Титов ощущает ещё и то, как накатывает свежая волна горького раскаяния за своё поведение перед отцом. Тянулись месяцы, а потом как-то год пролетел. Я отошла, жизнь стабилизировалась. Я думала, что перестрадала, стала радоваться тому, что ты растёшь крепким и здоровым ребёнком. Улыбается, мысленно возвращаясь в те времена. Мне так нравилось ловить на тебе восхищённые взгляды чужих людей. Нравилось, что среди сверстников ты самый активный, самый быстрый, самый смелый, самый лучший. В глазах матери появляется что-то такое, из-за чего Адаму сложно выдержать ее взгляд. Черт возьми, это то самое чувство, из-за которого смеялась и плакала Ева. Но, блядь, сейчас оно не важно. Для Адама оно не имеет значения. Но почему же его сердце колотится настолько сильно, что кажется вот-вот сломает ребра? Он не собирается это принимать. Я так гордилась, что ты мой. Понимаешь, несмотря ни на что, я любила тебя. Отлично, это ожидаемо. Она должна была это сказать. С её стороны это самый лучший аргумент. Она не могла его не использовать. Казалось, прошло время грусти и глупости. Мать делает паузу, и он буквально чувствует, как начинается самая болезненная часть её исповеди. Исчезновение Руслана по новой сотрясло нашу семью, перевернуло всё с ног на голову. Я снова впала в отчаяние, ходила как в тумане. Его искали 14 дней. Полиция, волонтёры, наёмные люди, сглатывает. Безрезультатно. Никого не будут искать вечно. Но, в общем, поиски свернули. А мне снова каждый день в тягость. И в один ужасный момент вздыхает: "Я решила, что этот город разрушает меня. Слишком много мест, хранивших воспоминания. Их взгляды встречаются, и отдам неожиданно едва сдерживается от того, чтобы не обнять мать. Если бы она только не выглядела такой глубоко несчастной. Чёрт!" Терентий долго отговаривал меня. Убеждал, приводя тысячу доводов, чтобы остаться. Но в конце концов сдался. Вручил хорошую сумму денег, и я уехала. Так далеко, как всегда хотела. Сбежала, еще не понимая того, что от себя невозможно убежать. В новой жизни меня ждали сотни дней и ночей одиночества, чтобы осмыслить непоправимую ошибку, которую я совершила. И, по правде говоря, мое второе замужество – те же грабли. побегать от себя. Когда родился Герман, меня едва не убила новая депрессия, потому что я наконец-то пришла к пониманию того, что разрушила свою жизнь, пожертвовав тобой. Адам никогда и никому не признавался. Мама разбила ему сердце. Он так долго уходил от этого, не признавался даже самому себе. Только сейчас, слушая её исповедь, он едва смог стоять ровно, так сильно заболело в груди. Мне очень жаль Адам. Очень-очень жаль. Не передать словами, насколько сильно. Пожалуйста, прости меня. Отчаянно взывает женщина, а он отводит взгляд, склоняя голову вниз, чтобы она не увидела. Его глаза блестят, полная жесть. Чёртовые эмоции ищут выхода из его души в то время, как сам Адам всеми силами пытается их подавить. И respect матери. Она позволяет ему перевести дыхание и взять себя в руки. Я прощаю. говорит Титов. Нет, он не вырастил внутри себя великодушие и благородство. Откуда им взяться? Там неблагоприятная почва. Хочет верить, что этот жест только холодный расчет. Хотя до конца и сам не знает, но размышлять об этом не собирается. Взамен дай мне обещание. Если со мной что-то случится, ты позаботишься о Еве. Ты должна забрать ее, вывезти из страны. Некоторое время Марина Станиславовна не может вымолвить ни слова. Что это значит? Что с тобой может случиться? Пообещай. Давит Адам, напоминая, что выбора у неё особо нет. Прижимая к груди руку, женщина кивает и произносит тихое обещание. Тогда Адам достаёт из внутреннего кармана пиджака загранпаспорт и протягивает его матери. "Титово?" выдыхает очень тихо, инстинктивно оберегая их тайну. "Когда? Кто знает. Никто, кроме тебя." теряя сдержанность, женщина двигается к сыну, пытаясь обнять. Но его жёсткий взгляд останавливает её буквально в полуметре от цели. "Я не сказал welcome to the family, мама", выталкивает, сохраняя твёрдость. "И чёрт возьми, она снова плачет. Не усложняй. Да, да, я понимаю", смахивает упрямо бегущие слёзы. Я подумал, что могу положиться в этом вопросе только на тебя. Отец крайне эмоционален. Его Кондратье хватит до того, как я закончу подобное предложение. Диана должна заботиться в первую очередь о Софии. Ты же можешь покинуть страну в любой момент. Но это же на крайний случай. Этого может и не понадобиться. Скажем так, шансы 80 к 20. Подавленно вздыхает. Куда ты вляпался? Какую игру ты затеял Адаму? Я думала, Марк утрирует. Зачем ты влез во всё это? Прости меня, мать твою дерьмо. Стову хочется рассмеяться, когда она ругается. «Причина ведь не в Руслане?» «Нет, причина в Еве». «Боже, ну зачем?» Этот вопрос остается без ответа. Смерив с сыном долгим, внимательным взглядом, Марина Станиславовна понимает, что он ни в коем случае не собирается ей что-то объяснять. «Как бы ты не сопротивлялся, Адам, все в тебе от нас. Страсть к риску, смелость и сила от Руслана. Эмоциональность и преданность своим чувствам от меня». на да куче приобретённые качества доброта и мудрость теренья понимаю, что тебе плевать, но не могу не заметить, не в силах унять рыдания, игнорирую то, как сильно дрожит её голос. Я горжусь тем, что ты мой сын. Эти слова, как клей, плотным слоем приходят со подкрытым ранам тетова, железобетонно сцепляя повреждённую кожу, вопреки внутреннему сопротивлению. Не будь таким ослом. Ей не было 13 лет. Не ведись сейчас на эти слащавые фразочки. Конечно, она знает, что сказать. Она подготовилась, не зря же заплатила полмиллиона. Вот только в груди уже растекается тепло, и сердцебиение ускоряется, как бег опытного марафонца. Я обещаю выполнить твою просьбу, но всем сердцем надеюсь, что мне не придётся этого делать. Стирая со щёк остатки слёз, сосредоточивает на сыне покрасневшие глаза. А сейчас давай по порядку. В какую страну нам лучше уехать? Какие вещи подготовить? Когда заняться визами?